Глава 20. Ситуация, мягко говоря, очень неприятная. Я вижу, каким злым становится выражение лица Рената, и как Лёша стискивает зубы, готовы нанести удар кулаком. Пытаясь остановить их. Громко говорю. «Перестаньте!» — не слышат. Хватают друг друга за ворот. Ругаются. «Она больше не твоя жена!» — рычит Лёша. «Ага, размечтался. Может, и ребенок твой?» Скалится в ответ Ренат. Как ни странно, помогает разрулить ситуацию моя сестра. С грустным видом она подходит. кладет руку на плечо Рената и спокойно произносит. «Зачем тебе этот цирк? Ты же теперь со мной. Оставь их. Пусть идут». После ее слов Ренат отпускает Алексея, делает движение, как будто отряхивает свою рубашку, переводит взгляд на меня. «Не думал, что ты такая». Лёша снова хочет сцепиться в него. Но я его опережаю, делаю шаг вперед. Тебе ли говорить об этом, Ренат? Ты спал с моей сестрой и до сих пор продолжаешь. Забудь о моем ребенке, понял. Нет, Вика, это ты зря. Ребенка я тебе не отдам. Если не хочешь его воспитывать вместе со мной, то будет она. Он показывает пальцем на Женю. Та в шоке открывает рот. Видимо, тоже не ожидала такого странного заявления. Я вижу, что Леша стискивает кулаки вот вот готовы ударить за его спиной я замечаю приближающийся к нам охрану беру его за руку и прошу уйти он кивает мы разворачиваемся и уходим пока мы идем к машине я шепчу прости жаль что так вышло не хотела тебя в это впутывать и если честно вот поэтому я хотела сначала развестись а потом думать о новых отношениях алексей одаривает меня недобрым взглядом открывая дверь Сажает меня, пристегивает. Мы едем, и пол дороги он молчит, а затем в полной тишине громко произносит. Ты меня никуда не впутываешь. Я хочу сам быть с тобой, и ждать не могу. Не хочу. Вместе легче решить все проблемы, чем поодиночке. От его слов становится на душе тепло. Он прав. Мы когда-то расстались из-за чьей-то прихоти, а сейчас мы взрослые люди, и можем себе позволить быть вместе. Несмотря на чужое мнение. Около Лёшиного дома нас поджидает неожиданный гость. На парковке рядом с дверью стоит мой отец, который явно давно нас ждёт. Я быстро выхожу из машины и, подлетая к нему, обнимаю. Рада видеть. Странно, я узнала, что не родная. Но больше всего я злюсь на маму и сестру. А на отца почему-то нет. Почему не позвонил? Не предупредил. Долго ждёшь? Да вот... Пойдемте в квартиру, там поговорите. Прерывает нас Алексей. Мы вместе поднимаемся на нужный этаж. Я вижу, что папа весь какой-то напряженный, и меня терзают догадки. Он пришел рассказать мне правду? Мы заходим в квартиру. Алексей под джентльменски заваривает нам чай, а сам уходит в другую комнату, самую дальнюю в его квартире. Я жду, когда папа сам начнет рассказ, но он долго барабанит пальцами по столу говорить не начинает не выдерживаю тороплю ты пришел рассказать мне правду да отвечает и наконец начинает я знаю что ты наняла частного детектива пытаешься узнать свое происхождение это лишь вопрос времени я решил что лучше будет если тебе все расскажу я но сначала хочу узнать как ты догадалась о чем что не родная дочь я молчу Не знаю, как лучше сказать. Не хочется впутывать Алексея и говорить, что он воспользовался своим положением. И отец не дожидается моего ответа, сам восклицает. «Понимаю, после того, как ты подслушала тот разговор, у тебя, наверное, появились вопросы. А потом еще и Женя поступила с тобой так. Трудно сохранять веру, что ты родная в семье. Я сглатываю». А отец начинает жалобно говорить, хватая меня за руку. «Прости, Вика. Я старался всегда сделать так, чтобы ты этого не чувствовала. Вот честно тебе говорю...» Он крестится, «что никогда я вас не разделял. И ты, и Женя для меня как родные, обе. Я на самом деле не родная. Спрашиваю, убирая свою руку. Не хочется обижать отца, но по-другому поступить сейчас не могу. Мне нужно время. Да, мы удочерили тебя, когда тебе было полгода». Кровь в венах стынет от услышанного, мороз по коже. А мои настоящие родители? Мы не знали. Тогда ничего не говорили. Нам просто предложили тебя забрать. Мы сыны были уверены, что детей у нас не будет. У нее была вниматочная беременность. Еле спасли и удалили труба. Мы думали, что полностью, и шанса больше нет. Вот тогда нам тебя и предложили. Мы забрали. Были счастливы. А потом появилась Женя, поторапливая ей рассказ, чтобы быстрее закончить эту пытку. Папа сглатывает, не смотрит на меня, продолжает. Да, оказалось, одна труба осталась. А Ине никто и не сказал. В общем, Женя для нас была чудом. Отец похватывается, поднимает на меня взгляд. И ты, дочка, стала нам уже как родная, ты не подумай. Ладно, я останавливаю его рукой. Что дальше? «Что с этими акциями? Причем здесь Ренат?» Отец снова отводит взгляд в сторону. «Объявились твои дальние родственники. Мы узнали, что твои родители погибли и оставили тебе целое состояние». «Погибли? Как их звали? Кто они?» Отец достает какую-то папку из своей барсетки. «Знал, что ты спросишь. Здесь все, что мне удалось узнать. Мы хотели оставить всё состояние тебе» чтобы ты сама решила, как распоряжаться деньгами, когда вырастешь. Но мы с твоей мамой, видимо, не выдержали такого. Понимаешь, мы ведь из обычных семей. Привыкли, что денег всегда не хватает. А тут такое. Ина уговорила меня. Сказала, что ты нам родная. Носишь нашу фамилию. Значит, мы имеем право брать на твое воспитание. Но улучшение жилищных условий... Я сам не заметил, как забылся. Папа останавливается и некоторое время молчит, опустив голову. «Мне уже хочется закончить наш разговор. Хочется выпроводить его и остаться одной. А Ренат?» Задаю последний вопрос. «Ренат узнал. Потребовал часть твоего состояния, шантажировал нас. Инна, твоя мама, предложила ему жениться на тебе. Я был против, но потом мне показалось, что ты ему искренне понравилась, когда он с тобой познакомился о деньгах он почти не заикался до того дня когда ты услышала все ясно говорю я и встаю как будто только что услышала рассказ о чьей то чужой жизни не о себе вот папа достает очередной кипу бумаг здесь вклады счета ценной бумаги я переписал все на тебя что было переоформлено на меня теперь это твое я ухожу из компании не надо пап зачем ты так Он смотрит на меня грустно, потопив взгляд. Мне становится жаль его. Я с тобой не хочу быть врагами. За ценные бумаги и вклады спасибо. Но компанию... Ты столько туда вложил. Не надо продолжать там работать. Я сейчас всем этим не могу заниматься. Ты понимаешь? Куда мне? Пожалуйста. Папа встает, кивает, кладет руку мне на плечо. Хорошо. Я останусь, пока ты не захочешь иначе. Буду делать все, что смогу. Я мельком просматриваю документы, которые он дал. Невиданные цифры. По пять миллионов на каждой бумаге. Кем же были мои настоящие родители? Как погибли? Есть ли у меня сейчас родственники? Вам же будет на что жить? Спрашиваю. Не переживай. За столько лет знаешь, сколько наворовали. У твоей матери столько счетов. Я к ним доступ не имею, так бы вернула это. Если что, дом продадим. Он записан на твою мать, это я не мог перезаписать. Пап, я, конечно, шокирована тем, что услышала, но я не хочу пустить вас по миру. Вы меня воспитали, и другой семьи я не знаю. На глазах у отца появляются слезы. Он обнимает меня. «Спасибо, что выросла такой хороший, говорит. «Мы пьем чай». Еще некоторое время беседуем. Затем он уходит. Он пообещал сам поговорить с мамой и с Ренатом. Маме он расскажет, что вернул мне наследство. А с Ренатом попробует убедить его по-доброму дать мне развод. Когда я закрываю дверь за отцом, из комнаты выходит Лёша. Осматривает меня придирчивым взглядом. Врача. «Помощь нужна?» – спрашивает. Я подхожу, утыкаясь головой в его широкую грудь. Только если моральное. Он гладит меня по спине. Затем сажает на диван и внимательно слушает. Я ему все рассказываю. А на лице у Лёши не возникает и тени удивления. Почему ты так спокойно реагируешь? Я, кажется, сейчас понял. Почему нас с тобой разлучили? Говорит. И почему? Я давно знал, что ты не родная. Откуда? Удивляюсь я. Не так давно. Я округляю глаза. Алёша объясняет. Она некоторое время работала медсестрой в детском доме. Я думал, что она путает. Не так запомнила или еще что-то. В общем, я сам удостоверился только сейчас. Видимо, твоя мама боялась, что моя все расскажет тебе. Я качаю головой. Вот это да. Какой большой клубок лжи меня раньше окутывал со всех сторон. А я даже не подозревала. Хорошо, что правда наконец открылась. Ребенок сильно пинается. Наверное, чувствует мое волнение. Я трогаю живот и обещаю своей маленькой дочери, что никогда-никогда не буду ей врать.